Глава 25. На пересечении Крисент-Хайтс и бульвара Сансет Фил Дэнсон остановился на красный свет. Посмотрев в обоих направлениях, он убедился, что поблизости нет машин, и, рванув с места, промчался через Сансет на своем Ягуаре и на высокой скорости. Вдавив педаль газа в пол, он набрал скорость. Дорога к каньону Лорел была крутой и извилистой. Однако он преодолевал ее быстро, радуясь тому, что низкий автомобиль имеет отличное сцепление с дорогой. Резкие повороты бросали его из стороны в сторону. Если бы на нем был ремень безопасности, он бы не чувствовал в себе столько сил. Вот почему он не пристегнулся. Впереди сигнал светофора сменился на красный. Он удерживал ногу на педали газа, даже когда приблизился к перекрестку. Это не было таким уж большим риском. В конце концов, сейчас два утра, так что вероятность, что из-за угла выскочит машина, не очень велика. Фил рассчитывал получить прилив адреналина, проносясь через перекресток на красный свет. Но этого не случилось. Он пересек центральную линию. «О, да, сейчас, да!» Сердце заколотилось, желудок сжался в тисках. Все в порядке!» — выдохнул он. «Здорово, отлично!» Руки скользили на руле, Он ускорялся на спуске со склона. «Как летучая мышь!» Фил выключил фары. Было достаточно светло, чтобы видеть дорогу, освещаемую лишь фонарными столбами. «Ну, почти!» Дорожное покрытие оказалось смутной полосой разгона, которая граничит с темными склонами, извивается и петляет по пути наверх. Входя в поворот, Фил управлял одной рукой, при этом другой включая радио. Это радио KLFC, которое предлагает самые сочные мелодии от полуночи до рассвета. Идите в задницу, Фил повернул ручку и нашел Брюса спрингстина. «Босс!» — крикнул он и увеличил громкость. Впереди перед ним возник светлый призрак, и, крутанув руль в сторону, он заставил свой ягуар рвануть в бок, в тот момент, когда свет встречных фар ударил ему в лицо. Раздался сигнал. Совсем рядом пролетел мустанг, но все же его не задел. Фил рассмеялся. На Малхоланд у него был зеленый. Он ехал так быстро, что колеса даже оторвались от дороги. Она стала уходить вниз. Спускаясь с гребня, она становилась широкой. И Фил знал, что этот участок частенько патрулируется. Он включил фары и сбросил скорость до положенного ограничения. Веселье на этом закончилось. Он по-прежнему ощущал в себе легкость. И какое-то время цеплялся за воспоминания о дикой езде и уходе от столкновения с мустангом. Это было круто, очень круто. Доехав до пересечения с бульваром Вентура, он выключил радио, переждал сигнал светофора и, свернув налево, направился в кузовную мастерскую Эрла. Съехав с дороги, Фил остановился перед закрытыми двойными дверями гаража и посигналил. Несколько минут спустя одна из дверей поднялась. Эрл с окурком сигары в углу рта жестом пригласил его внутрь. Фил протянул ягуар вперед, и дверь за ним с грохотом опустилась. Заглушив двигатель, он вышел из машины. Эрл покосился на автомобиль через серую завесу дыма. «Смотрится красиво», — сказал он. «Это и есть сама красота», — сказала Муфил. «А в управлении просто мечта». Эрл обошел машину вокруг, пыхтя и кивая. «Ты должен был пригнать его мне на прошлой неделе. Хорош ныть, Эрл». «А я и не ною. Только что насчет парня», Которому обещали, что он получит ее в установленный срок. Не подскажешь? Ну теперь она у тебя. Нужно время, чтобы перекрасить, сменить номера и все остальное. Нужно время. Передразнил Фил. На то, чтобы найти новый ягуар, тоже нужно время. Я думал, у тебя уже есть один. Был. Угнал в Беверли-Хиллз, но шел чёртов дождь, и передо мной на дорогу вылез какой-то Старпер, так что пришлось его сбить. Я не слабо накатал его. И думаю, одна девка видела это, так что пришлось от той машины избавиться. Кому нужен такой риск? Уж точно не мне. Да это ты получше. На том даже не было гребаных тормозов. Конец книги. Читал Михаил Давыдов.